Глава 14. Дальше, почти до самого верха башни, мы поднимались молча. Эверин только иногда одна сложно отвечал на вопросы Миврис. Обычный ребёнок давно бы заупрямился, затопал ногами и закричал бы, чтобы папа вернул её обратно, но не Миврис. Она просто спокойно сидела у него на плечах и смотрела перед собой. А может быть, все драконьи дети такие? Или они что-то чувствуют из-за своего происхождения и магии, не знаю. Вопросов в любом случае больше, чем ответов. Мне ничего не оставалось, кроме как идти вперёд и вверх следом за Эверином. Я правда плохо понимала, зачем я вообще здесь. Увидеть чёрную нить генерал, наверное, смог бы и сам. Он ведь как-то помог дочери избавиться от этих оков. Тогда в саду Но, может быть, после поединка он ещё до конца не восстановился. Вообще это было, конечно, жестоко. После такого боя снова куда-то бежать. Я вздохнула. Отдохнуть хотелось даже мне. Упасть на ступеньки и полежать хотя бы пару минут. Ноги и спина жутко ныли, а конца этой лестницы не предвидилось. Но Эверен шёл вперёд, не останавливаясь. И я, что уж поделать? плыла с следом. И как раз тогда, когда перед глазами начали плясать чёрные точки от постоянного напряжения, а ноги заплетались, впереди заобрелся свет. Надо же, мы что, наконец-то добрались до верха? Я вяло заползала вслед за генералом на вершину башни и чуть не заорала самым позорным образом. Я боюсь высоты. А это было действительно ужасно. Открытая площадка на вершине башни, ничем абсолютно не загороженная. Я кое-как выползла на эту площадку, и тут силы меня покинули. Я позорно распласталась на камнях и закрыла глаза. Всё, хоть режьте меня, дальше я хода не сделаю. Я не дракон, и все эти штучки меня до ужаса пугают. Джули, я, кажется, Эверин звал меня и не раз. Я с трудом разлепила глаза и посмотрела на генерала. Голова начинала зверски кружиться всякий раз, как я пыталась переподняться. Что такое? с трудом пролепетала я. М-да. Если бы я в этом мире сразу попала на какую-нибудь такую площадку, то умерла бы, наверное, во второй раз. Ты видишь эти чёрные линии? Куда они ведут? Я напрягла глаза, пытаясь увидеть то, что должна, но перед глазами всё так плясало, что я не могла собраться. Может быть, ещё сказывалось напряжение сегодняшнего дня. Я почувствовала, как куда-то уплываю. Кажется, Эверин снова меня позвал, только я уже не смогла ответить. Блаженное бессознание так же внезапно кончилось, как и началось. Я пришла в себя и попыталась пересесть, тут же обнаружив что он давно и навис Эверин, а я также и лежу на этой жуткой площадке на головокружительной высоте. Подумала об этом и снова накатил приступ дурноты, но голова, как ни странно, осталась ясной. Что с тобой? спросил генерал неожиданно внимательно. Боюсь высоты, буркнула я и отвернулась. Не хочу, чтобы он видел мою слабость. Странная эта девушка Джулия. добавил он почти мягко и покачал головой чтобы ты знала здесь везде защита я проверил её только что ты не упадёшь даже если захочешь и он кивнул в сторону я посмотрела и едва не задохнулась от ужаса возле самого края стояла миврис и ветер лохматил её волосы а она же ты же едва смогла выдавить я потом подняла голова на эверена Он действительно был абсолютно спокоен. Но ведь тогда, когда на собралась упасть под действием магии, разве там не было защиты? Нет, он мигом посерьёзнел. На всю территорию замка защиту поставить нельзя, но на самых высоких башнях она стоит и спокон. Причём это специальная драконья защита. Маленькому дракончику, чтобы научиться летать, необходимо прыгнуть, желательно с башни. преодолеть страх в себе, и эта защита, она словно живая. И я не знаю, как объяснить. Ей очень много лет, и она чувствует, когда молодому дракону может, допустим, потребоваться помощь. Ага, ясно, кивнула я, оправившись немного от шока. Интересные тут традиции и порядки, однако. Так ты видишь эту чёрную нить? Решил наконец перейти к делу, Эверен. Я прищурилась и попыталась рассмотреть то, о чём говорил генерал. Да, нить я видела, абсолютно точно. Она тянулась прямо и уходила куда-то далеко за горизонт. Об этом я тут же и сказала Эверину. Он нахмурился. Разве ты сам не видишь её? Так как ты? Нет, покачал головой он. Я смог снять её на дочери и только потому, что почувствовал, но не увидел. И как же ты собираешься отправиться по этой нити, если её не видишь? Ты привяжешь её ко мне? Что? Я едва не поперхнулась и с ужасом посмотрела на Эверина. Он вообще в своём уме после долгого поединка, обессиленный, а я ещё своими руками должна прицепить к нему эту нить да ни за что? Ты с ума сошёл, выдала я ему. Генерал нахмурился. посмотрел на меня я видела что ему очень хотелось вспылить и послать меня куда подальше и может быть так было бы и даже лучше но он вдруг тихо спросил только почему я растерялась ну вот что ему ответить что я переживаю за него а он ему это вообще нужно я не хочу чтобы ты погиб ответила коротко хватит с него больше никаких слов он от меня не дождётся Эверин улыбнулся краешком губ, такая странная, непонятная улыбка. Я думаю, это остаточная магия, и она абсолютно ничем мне не грозит. В любом случае, я должен найти тех, кто угрожает моей дочери. Вот так, и обо мне ни слова. Я вздохнула. Хорошо, рассказывай, как я должна привязать к тебе эту нить. Ничего сложного на самом деле. Просто возьми нить в руки и прицепи к камне. Я думаю, твоя магия так работает. Хорошо. Так значит, так. Злость придала мне сил. В конце концов, если Эверин совсем не думает ни о себе, ни о дочери, почему я должна за него это делать? Я увидела чёрную нить, взяла её в руки. Фу, даже дотрагиваться было противно, словно липкая паутина, и прицепила её ноги генерала. хотела привязать, но она и так приклеилась словно намертво. Я ещё подёргала её для интереса. Хорошо держится. С трудом отцепила её от своих ладоней. "Готово", ответила. "Ты чувствуешь что-нибудь?" "Тяжесть вот здесь", и он показал на правую руку, чуть по ниже локтя, туда, куда получилось приклеить нить. Я пожала плечами. "Так, я отправляюсь. Бери миврис и спускайтесь вниз. Синим скажи, что если я не вернусь до вечера, пусть летят за мной. И он даже не попрощался, подошел к башне и прыгнул вниз. Но эта его замечательная защита сработала до да так, что я даже ахнуть не успела. Черный дракон, взмахивая крыльями, направился прочь от замка. И почему мне так тяжело смотреть на эту картину? Я вздохнула. Место моё и положение в этом мире попрежнему незавидные, и тешить себя иллюзией, что всё может быть хорошо, это глупо. Не может. Я сжала губы и позвала Миеврис. Девочка тут же подбежала ко мне. "А скоро папа вернётся, бедняшка. Тяжело ей, наверное. Матери почти не помнит, а отец всё время в разъездах, или, может быть, в отлётах, как тут принято говорить". Я надеюсь, что скоро, улыбнулась ей. А где мой тапи? Она подняла на меня глаза. Так, срочно надо выяснить, о ком или о чём речь. Что за тапи? осторожно спросила я. Мой зверёк с ушками, он так делает: тап-тап, и она постучала ножками для показательности. Я выдохнула. Так, у счастика обозвали тапи. Ну и ладно. Как говорится, Кем хочешь называй, только в рот не клади. Не знаю, я покрутила головой. Но кажется, Дарги остался внизу с синими. Интересно, откуда он все-таки узнал и про эту башню, и про труп Няни в ней, и кто ее все-таки убил. А вдруг он где-то здесь в башне прячется и просто ждет удобного момента? Брр, я передернулась и прижала к себе Миврис. Мы скоро найдём его, пойдёмка вниз. Путь вниз но с ребёнком, которого сейчас никто на себе не нёс, показался мне неизмеримо долгим, тем более что яркий магический огонь, как я верен, я создавать не умела. Поэтому мы плелись очень медленно, спотыкаясь и отдыхая на каждой ступеньке. Наверное, если бы не девочка, я закричала бы от страха и не разбирая дороги, ломанулась бы вниз. Но ради Миврис я была сама добрата. Мы останавливались и отдыхали столько раз, сколько она хотела, потому что нести её было проблематично. Драконья девочка, хоть и выглядела хрупкой, но весила очень прилично в своём старом теле. Я бы, наверное, подняла её, но тело Джилана было явно не приспособлено для таких физических упражнений. Поэтому мы отдыхали, и я как могла отвлекала её от темнота и бесчётное количество ступеней, рассказывая сказки. Кажется, я вспомнила все детские сказки, которые знала, ну, по крайней мере, половину точно, и только успевала отвечать на вопросы: "Кто такая курица, например?" Хм, да. Надо обязательно найти в библиотеке генерала книгу про местную флору и фауну. Когда впереди забрезжил свет, я выдохнула от облегчения. Мы вернулись в комнату у подножия башни, щурясь от яркого света, и я не сразу поняла, что сейр Илгван обращается ко мне. Севрин, Жюля, вы обвиняете в убийстве сейры Банлис. Я не успела даже открыть рот, только выдохнула изумленно. А сейр Илгван что-то там прошептал, и мои руки обвила вполне себе материальная веревка, а на ногах появились путы. которые, правда, не мешали делать короткие и маленькие шашки. Наверное, чем-то похожим стареноживают лошадей. Ничего не скажешь, удобно. Сений подошёл ко мне. Идите со мной, Сейврин Джулия. Куда вы меня ведёте? Наконец прорезался у меня голос, потому что Сейр Илгван вполне себе вознамерился, куда ты меня отвезти. Но на мне миврис Я и ее няня и ответственная за нее в конце концов. Про себя я как-то не думала. Мне это обвинение казалось каким-то фарсом. Вы отправляете с нами, как главная подозреваемая. А что, удобно? Пока ей верена нет, захватить его рес и шантажировать. Интересно только, почему сейр Илгован так вдруг переобулся? Я же видела, что после поединка он резко зауважал моего супруга. И тут вдруг Натива. Он явно что-то узнал. Понять бы что. Я умоляюще взглянула на Сера Рональда. Тот молча скосил глазами на Сера Илгвана. Интересно, что бы этот взгляд должен означать? Напасть на него? Да я не смогу, а там ведь где-то приходит в себя ещё и Зелёный, и он явно очень зол. Одна надежда на то, что магия поединка Не даст причинить нам Смиврисфред, иначе наша судьба незавидна. Я ждала еще хоть какого-нибудь знака, но Сиер Рональд молчал. А Сиер Илгвин вышел из башни на яркий свет. Интересно, может он убернуться прямо тут и взлететь со мной в когтях? Я беспомощно посмотрела на Смиврис, хоть бы с девочкой ничего не случилось. Я ведь с ума сойду, если это повод для того, чтобы похитить её. Сей Роनाल्ड пошёл за нами. Я чувствовала его шаги. Обернулась, попыталась ещё раз уловить его взгляд и увидела, как он указал мне на запястье и постучал по нему пальцами даже для верности. Знакомый жест. Я не стала раздумывать, означает ли он в этом мире то, что и в моём. Или он намекает мне на нашу связь. Но что я могла сделать? В любом случае его жест я восприняла как подсказку тянуть время. А что? Больше я ничего не могла. Вряд ли Эверин приедет так скоро, чтобы помочь мне. Но всё-таки попытка не пытка. Сэр Илгван, скажите, почему меня обвиняют в смерти Сейры Банлис? Какие есть доказательства? Синих мыкнул, словно раздумывая. Говорить или нет. И всё-таки промолчал. Боится, думая, что я что-то всё-таки расскажу. Я в отчаянии смотрелась. Мы ведь почти вышли на поляну перед домом, откуда он прекрасно себе может взлететь. И тут произошло сразу несколько событий. Нассейра Илгвана откуда-то сверху, с деревьев, прыгнул мой шастик. Одновременно с сеей Рональд ударил магией, а я прикрыла глаза. увидела знакомые потоки и кончиками пальцев попыталась их ухватить ещё ни разу я не использовала магию со связанными руками но попытка не пытка в полусоражении так сказать я не заметила главного на серии илгвани были такие же чёрные нити что владели сознанием миврис и ровно такие же за которые теперь летел эверен и снова мне стало нехорошо Я вдруг представила, что больше никогда его не увижу, и уныние чёрной петлей сдавило мне шею. Так, стоп, никаких чёрных нитей и петель, всё будет хорошо. Я попыталась потянуть за чёрную нить, которая обвивала Сейра и Лгвона, но ничего не добилась. Только нить как-то угрожающей дернулась и потянулась ко мне. Я вздрогнула. И машинально отскочила назад, забыв, что ноги у меня стреножены. Пошатнулась и рухнула на спину. Пока я пыталась встать, пока приходила в себя, бой был уже закончен. Сейр Илгван лежал на земле, и я надеялась, что живой. И ещё одной смерти нам здесь только не хватало. "Позволь помогу", наконец услышала я, пока я барахталась в траве, пытаясь встать. Сей Рональд подошёл ко мне и благородно подал руку. Я вскочила и выпалила: "Сейр Илгван заколдован". "Я знаю", кивнул он. "А откуда это поняла ты?" И Сей Рональд посмотрел на меня так странно, с перещёром. "Можно ему доверять?" "Я бы не стала", хотя знала его даже больше, чем Эверина. Но почему-то генерал вызывал доверие, а синий нет, хотя мы связаны Раздумывала я недолго, и в конце концов всё-таки рассказала Сейру Рональду про свою магию. Он только ухмыльнулся. "Я сразу понял, что ты девушка необычная", и подмигнул мне, но потом сразу посерьёзнил. "Сейру Илгвон оглушён, но по положению, как ты можешь догадаться, он мой начальник, и, соответственно, превосходит меня по силе". Поэтому держать его без сознания долгое время будет проблематично. Тем более, что это внушение, чем бы оно ни было. Но мы с таким еще не сталкивались. Так вот, а ну как бы это выразиться? Он нахмурился и посмотрел на лежащего в траве синего. Усиливает его магию. То же самое, думаю, и с вашей серой Банлис. Девушка без способностей. Она каким-то образом смогла подчинить себе дочь генерала Эверена. И пока мы не изучили, что это такое и куда ведёт, нам бы надо держаться от этой нити подальше. Я вздохнула и кевнула. Сей โรнальтье временем помог мне подняться и развязал верёвки. Испуганная Миврис прижимала к себе ушастика, который довольно урчал. Да, для девочки явно много впечатлений на один день. Я бы уложила её спать, да вот беда. В этом доме я ровным счётом никому не доверяю, поэтому придётся потерпеть до возвращения Эверина, если он, конечно, вернётся. А ещё я всё никак не могла дойти до библиотеки. Должен же наизись источник такой странной силы, тем более, если раньше с ним никто не встречался. А синие-то за свою жизнь, наверное, раскрыли немало преступлений. И я думаю, если Эверин вернётся, Он поможет нам раскрыть этот секрет, наконец сказала я. Как и образом сей Рональд был настроен скептически. Пришлось всё ему рассказать. И тогда вердикт служителя закона был краток: дурак, сунуться туда в одиночку и пропромотал несколько местных ругательств. Я была с ним солидарна, но промолчала. Синий магией поднял безжизненное тело своего начальника в воздух, предварительно на царя пов пару строк в блокноте, взявшимся словно из ниоткуда. Что это? Я кивнул головой на блокнот. С вес заделением. Сейронд вздохнул и покосился на безжизненное тело Сейра Илгвона. Ну да, за такое его наверное по головке не погладят. Где у вас можно запереть его? Я тут же вспомнила про комнату без магии, и мы медленно побрили к замку, а Сейер Илгван, связанный по рукам и ногам, плыл по воздуху вслед за нами.